И в машине я стал раздумывать, что же предпринять дальше. И у меня не было никакого определённого плана, никаких ориентиров, ровным счётом ничего. Я эмоционально посовал в карманыцев вдруг что-то нащупал. Это оказалась фотография негра в сверкающем костюме, Грег Джонс. Пдруг Джонс совершенно выскочила у меня из головы. Где-то в Пetskи, в Кольянском и Микон затерялся. Я довольно долго разглядывал фотографию, стараясь по лицу разгадать его характер, понять, что он за человек. Это было невозможно. Глядя на обычного пирона с самодовольной наглаватой ухмылкой, поза сосредоточенная на роту. Думаю, я убил 2 часа, сидя в своём кабинете. Я пытался разобраться во всём, связать одни нити, Каррен Рендол, Суперголову и Элеонор Демнера и Баблс и Энжело. «Вы старался понять поведение Уэстона, но под конец вообще перестал понимать, что бы то ни было, пошла Джудит. Уже девять, — сказала она. Я поднялся и стал надевать пиджак. Ты куда? В бар. Я бодро улыбнулся ей. Это еще зачем? Убей меня, Бог, если я знаю». Электрический апельсин находился почти на самом углу улицки, пересекавшей Вашингтон-Стрит. Снаружи это было неграчное старое кирпичное здание с большими окнами. Окна были заклеены бумагой. На бумаге надпись «Ежедневно выступает популярный ансамбль «Зи-фиры» — партнерша для танцев на стек вкусы». Внутри стояла жара, влажная, пахучая. Звуки рот-н-ролла совершенно оглушались. Казалось, ни фибирги смены. Воздух делался густым и тяжелым. У меня ничего не виделось в шах. Не оставалось, чтобы дать глазам привыкнуть к полумраку. По середине стояли простые деревянные столы, вдоль одной стены шли кабинки, а вдоль другой был расположен бар, конечная площадка для танков, принимала оркестр. Два матроса танцевали с двумя толстыми негашевыми девицами Кроме них никого в зале не было На помосте декиры старались вовсю, их было пять раз Три электрогитары, ударник, пьес Я подошел в бар и заказал и стволики со льдом Расплатился и повернулся к помосту, понаблюдать за музыкантами Грек играл на гитаре, крепкий, москвистый парень лет под 30 лет бро, мне чёрный куртка в шеврой. Неплохо у них получается, сказал я бармену. Он пожал вам нравится такая музыка, конечно. А вам разве нет? Ерунда, сказал бармен. Что это ерунда? А какую музыку вы любите? Оперу, сказал он и отошёл к другому посетителю, и непонятно было, шутит он или говорит серьёзно. Но наконец эфиры кончили играть. Они подключились к проигрывателю с усилителем и поставили пластинки. Затем спрыгнулись по мосту и направились к бару. Когда Грек поразнялся со мной, я встал ему на встречу и тронул за локоть. «Можно угостить вас?» «По какому случаю?» Он удивленно посмотрел на меня. «Я поклонник современного дажа». Он смелил меня взглядом. «Хватит шутить. Нет, я серьезно». «Лоски?» сказал он, садясь рядом со мной. Я заказал водки, и когда ее поднесли, он одним махом опушил стакан. «Давайте выпьем еще», — сказал он. «А потом поговорим про музыку. Идет?» Он запрещал водки и понес ее за стол в другом конце комнаты. Я последовал за ним. Ему с еврейский костюм поблескивал, хотя в помещении было почти совсем темно. Мы сели за стол. Он посмотрел на свой стакан и сказал... Покажи мне свою серебряную бляху. Что? Он поднял на меня печальные глаза. Бляху где ты? Затёх такой. От меня ничего не добьёшься без бляхи. Умита меня вероятно сделал ты довольно задащенный, "Господи", сказал он. Когда же наконец заберут шпиков с насгами? "Зале шпик", сказал я. "Не ясно для вас". Он взял свой стакан и поднялся. Ну, ты сказал, я. Давай я тебе кое-что покажу. Я думаю, бумажный этот скот с твоей медицинской удостоверения. Он нагнулся, чтобы получше разглядеть при слабом свете. Любопытно, сказал он мне без сарказма. Но всё-таки сел снова. Кроме шуток, я врач. Ладно, пустой врач. Правда, тебя полицейским в родёрство несёт. Ну раз врач так врач.